Таиви владеют редкие люди. После окончания карнавальной ночи меня часто спрашивали: "Чем я руководствовался во время съемок, Что было для меня главным?" Так вот, я не думал об успехе, о фестивалях и рецензиях. Я мечтал лишь о том, чтобы меня не погнали с работы И дали как-нибудь поставить еще одну картину. Мне ней было недочистолюбие. Передо мной стояла только одна задача выжить. Препятствия, которые я преодолевал, ставя первую свою комедию, конечно, повлияли на перековку моего покладистого характера. Я еще не превратился в волколак, но овечкой быть уже перестал. Профессия где? все время приходится брать ответственность на себя, где невозможно уклониться от решения той или иной проблемы, где надо уметь заставить людей выполнять то, что тебе нужно, не может не оставить следа. Но иногда встречаются ситуации, когда человеческое и профессиональное вступает между собою конфликт. После окончания следующей моей постановки Девушки без адреса Борис Ласкин и Владимир Поляков сочинили сюжет новой комедии и предложили его мне. Сюжет показался не дурным. Подумалось, что по нему можно написать славный сценарий. И вот Ласкин-поликоп и я снова отправились в Большевский дом творчества. Я не являлся соавтором, но по мере сил старался помочь авторам режиссерским режиссёрским Кое-что из моих предложений они принимали. Сейчас уже не помню какие. Но что придумал точно я, Это название Не имей 100 рублей. Работа шла ходка. У меня с авторами сложились замечательные отношения, Помимо личные симпатии, нас объединял успех, связанный с прошлой работой. И вот сценарий Не имей 100 рублей закончен и отпечатан на машинке. Мне до этого были известны Все его сюжетные перипетии, сцены, персонажи. Но наконец, я смог прочитать сценарий от начала до конца своими глазами. После чтения в моей душе осталось то в это легкое беспокойство. Но я быстро отогнал его. Авторы сдали свое сочинение на студию. И кризис денег и художественный в совете должна была решаться его участь. Надо сказать, что сценарий, заинтересовавший конкретного режиссера, считается производственно перспективным. То есть реальным делом. Сценарий же без режиссера, иногда принимается со скрипом. Уже оказаться, что охотника на него Так и не найдется, И рукопись останется гнить в так называемом сценарном портфеле студии. Это нерентабельно и не устраивает ни авторов, ни сценарный отдел. Сценарий не имей 100 рублей, режиссера имел. Проходили дни, оставшиеся до худсовета. Редакторы и режиссеры читали сценарий. Готовили к своим и вроде бы все складывалось благожелательно. Но тут началось некое странное брожение еще неведомых, самому мне глубинах моей души. То лёгкое беспокойство, которое возникло при первом прочтении, не утихало, наоборот, разрасталось. Я перечитывал страницы, и моя неудовлетворенность произведением моих друзей увеличивалась. Но я боролся с этим чувством. Я говорю себе, что дотяну, дожму, доделаю. Однако тревога росла.